Глава 49. Соперник. Принцесса отключилась, и я приготовился к новому разговору, оглядывая открывшуюся передо мной рубку. Я уже разок видел корабль Барна изнутри. Правда, тогда я изображал бедного беженца, а сейчас мы будем обсуждать судьбы галактики. Верховный властелин Тервина и Дантриджа сидел в массивном капитанском кресле, Наверняка по задумке, подчёркивающим его привилегированное положение. По левую руку от него расположился робот-убийца и два поблескивающие красными глазами, а по правую наследная герцогиня Айрин. Она оказалась единственной в этой компании, кто хотя бы кивнул мне. Вот, значит, как Вместо приветствия я сказал Барн, а потом его ослепительно белая борода разъехалась в стороны от улыбки. Подумать только, слабак, который случайно появился на Тервине, сперва перешёл мне дорогу, а теперь предлагает союз. И тебе привет, Аури Барн. Я использовал вежливую форму обращения, принятую в Старой империи. Я бы, конечно, предпочёл император Барн или ваше могущество, хмыкнул белобородый вели. Но с учётом нашей ситуации, ладно. Мой робот передал твои слова насчёт дебихатов и оружия. И ты в деле, сейчас лучше говорить прямо. Мудрый правитель делает то, что приносит пользу его подданным, рассудительно сказал Барн. А я не хочу, чтобы мои подданные остались без императора, а я без подданных. Он помолчал, словно бы изучая меня своими весёлыми, совсем не старыми глазами. А он изменился, этот Аурибарн, с того момента, как мы разговаривали с ним лицом к лицу в прошлый раз. Тогда он предстал передо мной бандитом, лихим, безбашенным вель. Теперь же его внимательный взгляд отражал спокойную уверенность и справедливость своего выбора, каким бы он ни был. И мне не нужно его торопить. Он ведь явно специально тянет время и говорит, подражая книжным мудрецам. Он уже принял решение, и мне нужно лишь его дождаться. Мой предок действительно сражался за империю Наконец, Барн снова заговорил. И ты правильно подметил, что империя тогда была едина, а потому и смогла победить врага. Надо же, застывший в молчании робот, похоже, весь разговор передал в деталях. Не могу не отметить, что это правильный подход. Так, ждём, что Бородач скажет дальше. Надо же, а у тебя всё же есть задатки правителя, неожиданно усмехнулся он. Пожалуй, я сделаю тебя наместником на земле, когда всё это закончится. Или я сделаю тебя наместником на Тервине. Здесь я решил, что парировать выпад будет уместно. И Барн действительно это оценил. Он хохотнул, покачал головой. И даже хлопнул широкой синей ладонью по панели приборов. Я принимаю твоё предложение, Мак. Лицо его посерьёзнело. На то время, пока мы сражаемся с дебехатами, империя подтверждает союз. Основное командование нашими силами остаётся естественно за мной. Контактами же с союзниками я поручу заниматься Аури Айрин. У вас ведь с ней нет никаких недопониманий. Барн, судя по всему, намеренно использовал просто слово империя, без уточнений: старая, новая, объединённая или какая другая. Этот Велли был абсолютно убеждён в том, что именно он единственный император, а все остальные, вроде меня и Ами, временные недоразумения. наследная герцогиня Велис, у нас хорошие отношения, улыбнулся я, сместив взгляд на Ирин. Та с виду никак не отреагировала, но черты лица её заметно смягчились после того, как на этот раз я назвал её полный титул. "Иรัสшмаи, договорились, обсудим детали. Мои заводы подготовят всё необходимое оборудование для установки на ваши корабли пушек нового типа". Дебихаты прилетят в воскресенье. И это будет наш последний шанс проверить свои силы в петле. Поэтому предлагаю в ближайшее время всему вашему флоту прибыть на накатаж. Кстати, если вы заранее скинете необходимые спецификации своих кораблей, то мы заранее подготовим все переходники и существенно ускорим процесс последующей модификации. Я перешлю Ауре Айрин контакты своего инженера Это подскажет всё, что нам потребуется для монтажа гравипушек с вашей стороны. Я еле сдержался, чтобы не воскликнуть крок или какое-то другое ругательство. Пока звучала моя речь о наших шансах и подготовке к их использованию, на фоне сосредоточенно внимающей мне троицы, крадучись появился киц. Причём наглая животина, я готов был поклясться, специально перемещалась по отвесной стене рубки, широко расставив лапы словно паук. Наверняка барсик таким образом привлекал к себе моё внимание. Гравипушки тем временем протянул Барн, словно пробуя слова на вкус. Я слышал о воздействии гравитации, но связанные с ней техники были давно утеряны. Обнажаю голову перед твоим достижением, землянин. Ты станешь хорошим наместником империи на своей планете. Ну а нет, так мой робот, как уже бывало, всегда сможет заглянуть к тебе в гости. Как белобородый ловко поставил меня на место, предварительно признав мою фору с оружием. Вернее, это он думает, что последней фразой подчеркнул своё превосходство. Напомнив, как его стальной убийца подловил нас с Ами. Пускай посмотрим, как он отнесётся к неожиданному сюрпризу. Всё время с момента появления Кица я как будто бы чувствовал его охотничий азарт и плевать на тысячи световых лет, что сейчас нас разделяют. Наверное, это влияние второго улучшения генома. Другого объяснения я просто не вижу. Но в любом случае Это всё даёт надежду, что я смогу не просто улавливать эмоции своего питомца, но и немного больше. Ты в порядке? послал я мысленный вопрос к кицу. Если честно, я сам до конца не верил, что это сработает на таком расстоянии. Но неожиданно киц ответил. Причём он как будто даже ни капли не удивился тому факту, что мы начали разговаривать. Я скучать, хозяин. Раскарячившись ещё сильнее, барсик Полс уже по потолку, свесив свою перевёрнутую голову. Змеиный хвост болтался в опасной близости от голов барна и его свиты. Я, Я тоже. Я постарался добавить в свою мыслеречь побольше добра и нежности, чтобы зверь это почувствовал. А пока у меня будет к тебе важная просьба. Я внимательно слушать.